Глава вторая. Алена. Фух, уезжает. Я выдохнула с облегчением. Не хватало только звать домой непонятного на редкость подозрительного типа. Он явно пытается запудрить мозги моей старенькой бабушки, а мое появление помешало его планам. Конечно, легко же обмануть пожилого человека. Как удачно, что я решила на Новый год приехать к семье. Бабушка, пойдем. С чувством выполненного долга объявила я. Но как же? Идем, идем. Но бабушка продолжила, нахмурившись наблюдать за тем, как незваный гость пробует завести свою машину. Один раз, второй, третий. Да нет, не может быть. Заводи же машина, и увози этого мошенника от нас подальше. Но не тут-то было. Спустя десять минут бесполезных попыток Мужчина вышел из машины с обреченным видом. На вид ему было около тридцати. Машина, дорогой костюм, часы. Все это выдавало в нем человека богатого. Но, как известно, много денег, честно, не заработаешь. Лёгкой небритой снежинки, запутавшиеся в волосах, располагающая улыбка с милыми на самом деле ямочками. «Будь я какой-нибудь наивной дурочкой», то растаяла бы на месте от его вида. — К счастью, я умом не обделена. К тому же знаю, какими бывают такие мужчины. — Сынок, что? Не удалось! — окликнула его бабуля. — Машина не заводится, бабушка. Мне бы хоть позвонить. — Идем скорее в дом, погреешься. Бабушка — Бабушка! — шикнула на нее я. Но добродушную бабулю... Мужчина уже успел расположить к себе, а с ней спорить бесполезно. Упрямство – это у нас семейное. Я топнула ногой от бессилья и, развернувшись, бросилась в дом. «Дядя Юра!» – крикнула я, с порога бросаясь на нашу просторную кухню. Там мой дядя Юра, его жена тетя Света и моя любимая мамочка активно готовили праздничный стол. Запах вкусной еды на секунду сбил меня с толку. Рука сама потянулась за мандаринкой, но я поспешила взять себя в руки. — Дядя Юра, доставай свое ружье! Дядя тотчас отбросил нож в сторону, решительно отодвинул от себя досочку с картошкой, которую нарезал для салата, и поднялся на ноги. «Куда — Куда? — вскричала тетя Света. Дядя от неожиданности плюхнулся обратно на стул. — Ну что за порода? На все готов, лишь бы не работать! — Но, Светуль, — Аленка сказала. Алёнка сама кого хочешь застрелит. Отрежь. До Нового года осталось пара часов, а он картошку несчастную ковыряет полвечера. Алёна, объясни нормально, зачем понадобилось ружье, Вмешалась мама. Бабушку какой-то мошенник обманул. Та его в дом позвала, он нас всех ограбит, выпалила я. Прозвучало как-то по-детски. Было бы что грабить, отозвалась мама. Дядя Юра разочарованно вернулся к картошке. Тетя Света продолжила споласкивать и вытирать фужеры. Мои слова ни на кого не произвели никакого впечатления. «Мама! Он мошенник!» – попробовала я снова. Притворился рыбаком, а потом изобразил, будто машина не заводится. «Алена, у тебя все мошенники!» – вздохнула мама. «Нельзя же быть такой мнительной! Если тебе скучно, найди барсика и запри наверху, иначе он снова сожрет дождик с елки, и тогда...» «Мам, ты просто его не видела! У него пиджак, ну точно как у афериста! А его лицо слишком... Слишком красивое, но ну, точно вор! А может, и того хуже, а вдруг он...» Я не договорила, заметив, как все мои родственники отложили свои дела и смотрят на меня с крайне озадаченными лицами. Неужели я таки достучалась до них? Сзади кто-то демонстративно покашлял и я оглянулась, увидев, что незваный гость, он же мошенник, он же вор, а может и того хуже, стоял уже какое-то время у меня за спиной. Ну точно, я же не закрыла за собой входную дверь, вот и не заметила, как он вошел. Я отскочила в сторону, потому что нельзя к таким людям поворачиваться спиной. Добрый вечер, дружелюбно начал гость. Извините за беспокойство, уверяю, я никакой не вор, несмотря на мое... Слишком красивое лицо. Он подавил улыбку. Дело в том, что у меня на телефоне нет сети, а машина не заводится. Чувствуйте себя как дома. Перебила его извинение мама. Мы всегда рады гостям. Правда, Алена? Я поджала губы, прожигая гости взглядом. Перевела не менее гневный взгляд на маму и ощутила свое полное бессилие. У меня на редкость дружелюбные родственники. Даже чересчур. Меня зовут Михаил. Представился мужчина. Рад с вами со всеми познакомиться. Еще раз извините за беспокойство. Да прекрати ты извиняться. Вмешался дядя. Меня Юрием звать. Свет, ничего, если мы с Мишей, ну, за знакомство. А тебе только повод дай. Ты посмотри, человек замерз весь. Сначала чаем моим фирменным отпоим. С малиной. Меня Светлана зовут. Можно просто света и на ты. Людмила, более спокойно улыбнулась моя мама. А вот та угрюмая особа моя дочка Алена. Михаил перевел взгляд на меня. В его глазах мелькнула легкая насмешка. На ребенка так смотрит, когда он сделал что-то неправильно, но получилось забавно и ругать его из-за этого не хочется. Но я не ребенок, мне уже 21 год, взрослая девушка. Алена Викторовна! С важным видом поправила я. «Что?» — не понял Михаил. «Алена Викторовна!» — повторила я. «Так, меня зовут!» Мама тяжело вздохнула. «Вот что, Алена Викторовна, иди лучше покажи гостю наш дом». «Чего?» — ахнула я. «Покажешь ему, где у нас ценные вещи лежат!» присоединилась к шутке тетя Света. «Ну, чтобы ему не искать!» «Моим родственникам!» Лишь посмеяться надо мной. У нас в семье я считаю, чересчур осторожной и мнительной. Но кто-то же должен таким быть, если все остальные поголовно сама наивность и доброта? — Вы очень добры, — вмешался Михаил. — Но мне бы позвонить. — Тут сеть не ловит, — отозвался дядя Юра. — Тебе надо через лес идти. Там магазинчик Кольки. Вот там позвонить можно. Но в Новый год он закрыт, само собой. Да и кто поведет тебя через лес? Я бы отвел. Но вот незадача. Картошка недорезана. Или Светуль. Знаю я, куда ты его поведешь. Огрызнулась тетя Света. Опять в запой идешь? Ищи его потом. Сиди и режь. До праздника осталось меньше трех часов. Мягко начала мама. Оставайтесь пока у нас. А завтра утром и разберемся. Лицо Михаила выражало крайнюю озадаченность. Кажется, он рассчитывал встретить праздник совершенно иначе. Или просто притворяется, чтобы усыпить мою бдительность. Интересно, куда мог ехать такой человек, как он, если, допустим, он все же не мошенник? Я чуть склонила голову, рассматривая его. Михаил был привлекательным мужчиной, но слишком уж идеальным, как с картинки, будто вышел из рекламы дорогущих часов для миллионеров или мужского парфюма. Я улыбнулась своим мыслям, и в это же мгновение михаил вздумалась перевести взгляд на меня. Пришлось возвращать своему лицу недовольное выражение. «Видимо, выбора у меня нет», — вздохнул Михаил и тут же исправился. «Вы не подумайте, я вовсе не имел в виду...» «Я просто не хочу вас стеснять». «Места много», — отозвался дядя Юра. «Мы рады гостям», — в очередной раз повторила мама. Ой, у меня же сейчас рыба сгорит. Она бросилась к духовке. Алена Викторовна, давай вперед, покажи гостю дом. Спорить с мамой бессмысленно. Это я еще в глубоком детстве уяснила. Так что кивнула Михаилу и вышла из кухни. Хочет экскурсию? Будет ему экскурсия. Главное — сохранять бдительность и держать его от ценностей подальше. Мы с Михаилом вышли из кухни, вернулись в прихожую. Тут все было украшено к Новому году. На двери красовался венок из еловых веток, люстр украшены серпантином, и на входной двери тетя повесила сердечко из мишуры. «Разувайтесь!» — велела я Михаилу. Тот озадаченно на меня посмотрел. «Не будете же вы по дому в уличную обуви ходить!» Спорить он не стал и снял свои лакированные туфли, оставаясь в тонких носках. Я злорадно усмехнулась. Пол-то у нас холодный, и от его холода меня защищали теплые тапочки, но мошенникам тапки не полагаются. Но идемте! Я повела его дальше. Вот тут у нас гостиная. Гостиная тоже была просто великолепно украшена: гирлянды, мигающие разноцветными огоньками, длинный и широкий стол, на котором будут праздничные угощения, окна с наклеенными на них бумажными снежинками. И, конечно, елка. Большая, красивая и, самое главное, живая. Игрушки из ваты, которые сохранила моя бабушка из своего детства, придавали елке особенное ощущение уюта. А блестящие от цвета гирлянд стеклянные шары смотрелись по-настоящему сказочно. Какая красота! Завороженно произнес Михаил. Да! Согласилась я и улыбнулась, на мгновение забыв и про свои подозрения, и про необходимость держать строгое лицо. «Знаете, вам очень идет улыбка, Алена Викторовна!» Поделился вдруг он. Я растерялась. Какой реакцию он ждет? Что я растаю от одного глупого комплимента? Но Михаил не ждал ответа. Он стал дальше рассматривать елку. Неожиданно его комплимент показался... Искренним. Но не стоит верить всему, что кажется. Я вовсе не. Нет! вдруг закричала я: Барсик! Не знаю, какая такая идея посетила его кошачью голову, но вдруг решил прыгнуть на елку. Говорила я дяде Юре: нет смысла вешать дождик повыше. Если Барсик захочет его съесть, он съест. Барсик, брысь! Но было уже поздно. Равновесие елки было нарушено. И она начала падать прямо на меня.